Глава шестая. На следующее утро я проснулась в прекрасном настроении. Вскочила и быстренько сделала подхваченную у Исуми утреннюю зарядку. Надо было спешить, умыться, одеться и с девчонками бежать на завтрак. Странно, но форма почему-то висела на плечиках. Обычно я не заморачивалась, скидывала прямо на спинку стула и не помнется и доставать ближе. Кажется, и вчера поступила точно так же, но, видимо, для разнообразия решила повесить. Не то чтобы это было важно. В холле перед столовой, как всегда, царило столпотворение. Кто стремился войти, кто, уже поев, спешил выйти. У дверей закручивались мелкие и большие людские водовороты. Это было зрелище привычное, но сегодня народ толпился чуть в стороне, у огромных деревянных досок с расписанием лекций и разными учебными новостями. «Посвящение!» — послышалось оттуда, и я, рефлекторно подхватив девчонок под руки, как маленький танк устремилась в самую толчею. «И правда!» В центре доски красовалось огромное объявление для первокурсников. Через три дня собраться здесь же, в этом холле, для посвящения в студенты. Посвящение будут проводить старшие курсы. Божечки, внутри ёкнуло то ли от предвкушения, то ли от опасения. Я еще помнила мое собственное посвящение в мете: куча заданий, остроумных и не очень, обязательная стопка водки, которую нарекли медицинским спиртом, ставшие совершенно непослушными конечности. И, как венец всего, поцелуя в темной аудитории с третьикурсником, которого я видела впервые и который месяца три после этого не давал мне прохода. Бр, надеюсь, здесь все пройдет более, скажем так, цивильно. Интересно, увижу ли я на посвящении Райана? Хотя лучше бы не видеть, конечно. Пора смириться, что он мой брат, и перестать заглядываться. Слава богу, у нас с ним почти нет шансов пересечься. Разве что здесь, в столовой. Он пятый курс боевиков. Я первый целителей. Вот и исчерпан вопрос. В перерыве между лекциями меня отловил мастер-эзигард, декан целителей». Это был невысокий, всего на полголовы выше меня, лосоватый, еще не очень старый мужчина. Ну, как не очень старый, на вид ему было в районе 45. Из-за придирчивого характера его недолюбливали. Поэтому, когда он положил руку мне на плечо, молчаливым кивком отсылая прочь Алану и Минду, я не на шутку напряглась. сразу вспомнились угрозы мастера Неуса, мол, поговорить с деканом целителей о моем неподобающем поведении, а именно о сожжённых полях. Когда мастер Эзигард, аккуратно придерживая за плечо, завёл меня в свой кабинет, я напряглась ещё сильнее. Неужели даст ещё одну отработку? Блин, я и так за лекциями не успеваю. В свободное время хотела снова над конспектами посидеть, в библиотеку сбегать. Куда мне ещё отрабатывать? Но мастер Эзигард, заняв место за своим письменным столом и кивком велев сесть на черное кожаное кресло перед ним, завел совсем иной разговор. «Мастер Неус сказал мне, «Вы со студентом Лилле показали блистательную совместимость», заявил он без какого-либо предисловия. «Я подобралась в кресле, неуверенно кивнула. Белый свет измерительного артефакта — это ведь оно и есть?» «Я очень рад». Мастер скрестил пальцы. «Это большая честь — выпустить боевую пару с такими показателями. То есть пока, конечно, рано говорить о конкретных показателях, но такая совместимость заставляет питать определенные надежды. Последний раз это было лет 15 тому назад, и это были Алдерлин и Миката Соинские. Судя по его взгляду, эти имена должны были мне что-то говорить». а я даже не поняла, это двое мужчин или мужчина и женщина. Но на всякий случай состроила многозначительный вид, раскрыла пошире глаза и закивала, притворяясь, что под впечатлением. В связи с этим он порылся в бумагах на своем столе и протянул мне плотный желтоватый лист, покрытый убористым почерком. «Вот, твое новое расписание». сегодняшнего дня будете тренироваться вместе, учиться чувствовать друг друга и взаимодействовать». Я приняла листок и вперилась в него, слегка оглушенная только что услышанным. «Совместные тренировки с Райаном? О боже, да ещё и по нескольку раз в неделю?» Я же сказала «нет». Я отпустила лист так, словно он был пропитан ядом, и он лениво спланировал на стол. «Я не буду с ним тренироваться!» «Нет-нет-нет, и нет. Я до сих пор помнила прикосновение к его большой и теплой ладони и охвативший меня при этом жар. А вчера в подвалах. Если бы не полумрак, я бы полыхала там ярче факела. Я не могу тренироваться с ним, я же сразу себя выдам. Представляю, что он подумает о родной сестре, начинающей краснеть и зажиматься от каждого самого невинного движения». Мастер сдвинул кустистые брови. Я не спрашивал твоего мнения. Это решенный вопрос. Боевая пара с такой совместимостью — слишком большая редкость, чтобы ими разбрасываться. Не знаю, почему ты ортачишься, но считай это делом государственной важности. Тем более мы, целители, должны быть готовы при необходимости пожертвовать собой и своими желаниями. Боги вручили тебе драгоценный дар, и я не позволю, чтобы ты его разбазарила». «Или ты начинаешь тренировки и выкладываешься на них полностью, или уходишь с моего факультета». В горле пересохло, и я нервно сглотнула. Это был ультиматум. Нет, может, конечно, у Исуми был широчайший выбор, куда идти, если ее выгонят из академии. Но, насколько я понимала, других магических академий в столице, где могли учиться аристократы, не существовало. Тем более я понятия не имела, как такую новость воспримет ее семья». «А Райан согласен?» «Интересно, чем пригрозили ему? Не дать диплом? Интересно, как он вообще видит свою дальнейшую жизнь? Кем собирается работать?» «Я впервые поймала себя на мысли, что не интересовалась, как вообще устраиваются студенты Академии после ее окончания. К чему стремятся? Что считается престижным?» Девушки-целительницы в основном, по-моему, собирались выйти замуж, а целительское образование использовать разве что при благотворительных мероприятиях, посещении больниц и так далее. Впрочем, неудивительно, что я до сих пор не задавалась этим вопросом. Раньше все происходящее казалось мне сном. Из кабинета декана я выпала, как оглушённая подушкой. В конечном итоге моего согласия не требовалось. На вопрос о Райане Декан только пожал плечами, мол, его это не касается. А вот первая тренировка уже ждала меня. Сегодня, после всех пар. Хоть Декана упомянул вскользь, что она будет водной, к тренировочному залу я подходила в состоянии легкого мандража. Интересно, что придется делать? И будет ли сегодня раен? Было и страшно увидеть его снова, и хотелось этого. Сердце подпрыгивало от радостного предвкушения, а потом падало, когда я вспоминала, что он относится ко мне как к сестре. Стоило переступить порог, как я сразу увидела его. Райан стоял в полоборота к двери, в знакомой спортивной форме, И мозг единой картинкой охватил его вихры на макушке, твёрдую линию подбородка, сильную шею в вороте кофты, расправленные широкие плечи и, в контраст с ними, узкие бедра в черных форменных штанах. Я нервно сглотнула. Опять эти короткие рукава, во всей красоте показывающие длинные, мускулистые, гладкие руки, расслабленно повисшие. Взгляд невольно зацепился за крепкие, опутанные венами запястья, и на моих глазах длинные пальцы дрогнули, сжимаясь кулаки. Это произошло как раз в тот момент, когда я шагнула в зал. Но, скорее всего, было простой случайностью, потому что Райан не бросил ни взгляда в мою сторону. Кроме него, в зале был незнакомый мужчина, тоже одетый спортивно. но его наряд больше походил на национальную одежду арейтян темно тёмно-серая короткая запашная куртка, подвязывающаяся поясом, и тоже короткие, до середины икры, штаны. Он стоял босиком, слегка покачиваясь ноги на ногу, словно ему не терпелось броситься в бой. Я представила, как он летит, собирая в узлы магические нити, используя свое тело в качестве смертоносного снаряда, и невольно оробела. «Добрый вечер», — промямлила от двери. «Они ведь точно меня ждали?» «Я Исуми Лилле». Райан и ухом не повел. зато незнакомый мужчина улыбнулся. «Приятно познакомиться. Я наставник боевых магов. Алейн Санд. Сегодня вас буду тренировать я». Я сделала что-то похожее на полукниксон-полупоклон, а мастер Санд окинул нас с Райаном любопытным взглядом. «Вы брат и сестра, верно?» — спросил он, явно не нуждаясь в ответе. «Это не редкость. Часто боевые пары с хорошей совместимостью получаются из родственников. Правда, обычно это близнецы. Они еще в утробе матери учатся взаимодействовать. Или же из супругов. Но тут другой случай». Райн молчал. «Меня стало беспокоить это. От него веяло ледяным холодом, каким-то непримиримым и злым». Странно, ведь еще вчера мы расстались, ну пусть не друзьями, но уже далеко не врагами. По крайней мере, мне так показалось. «Ладно, не будем терять время», — мастер хлопнул в ладоши. «Сегодня быстренько пробежимся по основам. Для Раина это давно известные вещи, но у тебя и сумми. ведь не было опыта работы в связке, верно? Давайте-ка попробуем почувствовать друг друга». Повинуясь указаниям учителя, мы встали друг напротив друга. Сердце забилось быстрее, когда Райан оказался на расстоянии метра передо мной. Вот только он смотрел в пол, губы были крепко сжаты, на скулах ходили желваки. Вся его фигура испускала неявную угрозу, тело словно кричало «Не приближайся!». Но приблизиться пришлось. «Возьмите друг друга за руки», — скомандовал мастер Сант. «Ладонь к ладони!» Мне и так уже было жарко, невзирая на прохладу в зале, на то, что мастер Санд велел и нам снять обувь, и ступнями я ощущала холодный пол. Само присутствие Райана так близко, ужасно волновало, а когда его руки неохотно протянулись навстречу и самыми кончиками пальцев коснулись моих, по телу словно пробежал электрический ток. «Смелее, теснее!» «Райан, что ты как первокурсник? Стесняешься, что ли? Вы же родственники!» Опустив голову, я почувствовала, как его ладони плотнее придвигаются к моим, обхватывают снизу, обжигают жаром. Закрыла глаза якобы для того, чтобы сосредоточиться, а на самом деле, чтобы не покраснеть, увидев свои руки в его руках. По жилам словно огонь полился, и мне казалось, я чувствую, как Райан смотрит на меня, как его взгляд опаляет мои щеки, губы, шею, вслед за густой волной румянца. «Почувствуйте магию», — тихо сказал мастер. Я закусила губу, пытаясь переключить себя. «Боже, как отличить магию от от этого жестокого внутреннего жара, от которого дыбом встают волоски на коже? Или это она и есть?» «Не опускай глаза и суми. Посмотри на брата! Раскройся!» Я вздрогнула. Рывком, заставляя себя, подняла глаза. Поймала встречный взгляд Раина, неотрывный, как будто стремящийся нащупать что-то у меня внутри, схватить и вытащить наружу. Зрачки у него были большие и темные, как зеркала, затягивающие, словно в омут, в горячую бездну. Невольно мое дыхание участилось, из глубины тела поднялась мелкая дрожь. Райан вдруг отпустил мои ладони, фактически отшвырнул, шагнул в сторону и сказал, как плюнул. «Простите, мастер, я потерял концентрацию». Почему-то это прозвучало, как ругательство. «Ты?» — удивился тот. «На таком простейшем упражнении? Что с тобой?» Райан молчал, только грудь его тяжело вздымалась. Я съежилась, схватила себя за плечи, чувствуя вину. Это же из-за меня, потому что он ненавидит меня. Вернее, ненавидит и Суми, которые считает меня. Так, все ясно. Поругались накануне, что ли? А ну-ка, чтобы быстро выяснили отношения. И запомните, когда перешагиваете порог этого зала, все ваши мелкие стычки, все перебранки остаются снаружи. Здесь вы пара. Вы должны полностью доверять друг другу. От этого зависит ваша жизнь. Мастер Санд сыпал словами как горохом, а я только и знала, что стоять и покусывать губы. Сложно объяснить, что между Райном и Исуми застарелая вражда, и никакими переговорами это не исправишь. Нужно медленно и упорно, день за днем налаживать отношения, снова завоевывать доверие. В принципе, оно и не удивительно. Если бы моя мелкая Маришка попробовала меня отравить, думаю, я бы тоже была, мягко говоря, в шоке. И прошло бы немало времени, прежде чем я снова стала бы ей доверять. «Вон, вон! Жду вас здесь!» Мастер Санд схватил меня за плечи и мягко подтолкнул в сторону выхода. «Почувствуете, что готовы? Приходите!» Едва успев обуться, я оказалась за порогом. Следом за мной вытолкнули Райана. он, не глядя на меня, куда-то пошел. «Ну уж нет. Может, это в моих интересах, чтобы тренировок не было. Но отпустить его так просто я не могла. Вчера ведь еще нормально общались. Ну что же это такое?» «Райан, стой!» Широкая спина явственно напряглась, когда я бросилась догонять его. И еще Райан ускорил шаг, как мальчишка, пытающийся сбежать от воспитательницы. Испугавшись, что он сейчас и правда сбежит от меня, я схватила его сзади за кофту, но вышло так, что он, напротив, резко затормозил. И я впилилась лицом в его спину, щедро хватанула легкими его запах. И по телу пробежала сладкая дрожь. Мм, как он приятно пахнет! Чем-то лиственно горьким, окутывающим, убаюкивающим и одновременно будоражащим. Райн резко развернулся, заставляя меня отпрянуть. «Сгинь отсюда!» — прошипел он, раздувая ноздри. «Никаких тренировок с тобой! И не надейся, что я поверил в твои росказни о потере памяти!» Я застыла, непонимающе уставилась в его перекошенное гневом лицо. «Не понимаю. Я не врала. Что случилось?» «Что случилось?» Он понизил тон, и от этого его слова зазвучали еще холоднее и презрительнее. «Меньше с Лероем целоваться надо. Вот что случилось. Что-то вчера ночью ты не выглядела так, как будто Лероя забыла, а? О чем ты? Хватит играть. Зло берет, когда вижу, как ты корчишь из себя невинную жертву. Так бы и дал по твоей идиотской башке». И он в самом деле сжал кулак, и что было силы, всадил его в стену. Я вздрогнула от силы удара. В нашей реальности он бы пробил стену насквозь. Хорошо, что тут они каменные, а не из гипсокартона. Хотя нет, плохо. Как бы он себе руку не разбил? Но Райан и бровью не повел, Повернулся и зашагал прочь. «Подожди, Райан! Где ты нас видел?» Внутри зарождалось недоброе предчувствие. Чернильный камень на столе, хотя я убирала его в сумку. Форма на плечиках. хотя я вешала ее на спинку стула. И теперь вот слова Райна о том, что я якобы целовалась с Лероем. И Суми, эта затаившаяся, затихарившаяся паршивка, нашла способ возвращать себе контроль над телом. Видимо, по ночам, когда я думала, что тихо-мирно сплю в своей постели. Райн уже ушел довольно далеко. Пришлось снова припустить бегом, чтобы догнать его. Райн, пожалуйста, это очень важно. Я тебе всё объясню». «Потом, где ты нас видел?» Он обернулся через плечо. Посмотрел так, словно хотел сказать, как будто ты сама не знаешь. Но ответил. «Под лестницей в главном холле. Лучше прятаться надо». «Когда это было?» «Вчера, около полуночи». Он недовольно дернул плечом. «Все, доброс окончен? Убедилась?» «Убедилась. Убедилась кое в чем важном. И... Я помедлила, а потом решительно добавила. «Я и правда солгала вчера про потерю памяти. Дело в том, вот только в это другое еще сложнее поверить, чем в потерю памяти». Рэн ничего не ответил, только нахмурился. Но гнев на его лице слегка разбавился другими эмоциями, удивлением и едва заметным интересом. «Слушаю», — проронил он, чуть шевельнув бровями. «Не сейчас». Я покачала головой. «Если то, что ты сказал, правда, а, судя по всему, так и есть, то у меня большие проблемы, и я должна бежать их решать. А потом я тебя найду и все расскажу, на этот раз на чистоту. Ни хрена не понимаю». «Я знаю». Я позволила себе слабо усмехнуться. «Я тебя найду вечером. Пожалуйста, не делай пока никаких выводов». Оставив Райана недоумевать, я помчалась по коридору обратно. «Итак». сумме вчера ночью встречалась с Лероем. Плевать на поцелуи, хотя мысль об этом вызывала во мне брезгливость. Главное выяснить, зачем она виделась с ним. Ставлю на кон зачётку, что не ради поцелуев, что это имеет отношение к чернильному камню, оставленному на столе за день до этого. Но что она писала или рисовала и зачем? Перед тем, как отправиться искать Лероя, я заглянула к мастеру Санду и предупредила, что нам с Раином понадобится еще немного времени на улаживание отношений, так что сегодня тренировка вряд ли получится. Думала, он рассердится, но учитель только благожелательно кивнул и сказал, «Хорошо, Исуми. Главное, чтобы вы могли положиться друг на друга. Начнем тренировки, когда вы будете готовы». Я закрыла дверь в зал, И на миг позавидовала Райну. Вот бы нам такого учителя, а не мастера Иезигарта, грозящего чуть что выставить из академии. А теперь клерую.